Лорд Дансени Харон Харон склонялся вперед и греб. Все было едино для его усталости. Дело было не в годах или столетиях, но в широких потоках времени и в старой тяжести и боли в руках, которые стали для него частью рутины, созданной богами и перешедшей в вечность. Если бы боги послали ему встречный ветер, даже это разделило бы жизнь в его памяти на две равные части. Таким серым был мир всегда, там, где он находился. И если какой-нибудь луч света проникал на миг в царство мертвых, может быть, На лице такой королевы, как Клеопатра, его глаза этого не чувствовали Было странно, что мертвые теперь пребывали в таких количествах Они появлялись тысячи там, где обыкновенно бывало до пятидесяти Но не в обязанностях Харона и не в его привычках было обдумывать причины этих событий Харон склонялся вперед и взмахивал веслами Затем никто не появлялся некоторое время. Это было необычно для богов не посылать так долго никого под землю. Но боги знали лучше. Потом человек явился в одиночестве. И маленькая тень сидела, дрожа на одинокой скамье. И большая лодка отошла от берега. Только один пассажир боги знали лучше. И великий, и усталый Харон греб, и греб... Рядом с маленьким, тихим, дрожащим призраком. И звук реки был подобен могучему вздоху, Каким печаль в начале времен была отмечена среди ее сестер. И звук этот не мог умереть подобно эху человеческого горя, Парящего над холмами земли. Нет, этот звук был стар. Стар, как время, как боль в руках Харона. А потом лодка по медлительной серой реке доползла до побережья Дис. И маленькая, тихая тень все еще дрожа ступила на берег. А Харон устало направил лодку вспять. Тогда маленький призрак, что некогда был человеком, заговорил. «Я последний», — сказал он. Никто прежде не заставлял хорона улыбаться. Никто прежде не заставлял его Плакать Конец рассказа Лорд Дансени Рассказ Харон Читал Михаил Стинский